набишу усы в судорога женщину, но уже понимал, что это у неё какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей. Я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром. Самое страшное однако заключалось в том, что люди вокруг вместо того, чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись в рассыпную, кто куда. только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, стряском круша стойки и перегородки, ничле на раздельно клича и панически взвискивая. Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился. Первое, что я очнувшись услыхал, был пронзительный, душераздирающий вопль о элиты И что наделал Обломов тамбовский? Харя твоя непроспатая. Это же учёный из нового дома каждый день сюда ходит. Я лежал щекой на касле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет. У них такое пятно должно быть, лысее за ухом. Виновато я пасле обрматал незнакомый сеплатый босок. За каким ухом ты, за правым, за левым, спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряжённый, испуганный. В голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой. Нет у него ни хрена, с явным облегчением и уже раздражённо сказал второй голос. Не за левым, не за правым, дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие. Да я же вам говорю, Снова завопила Аилита. Ученый он из нового дома на Балканской. Так, отчего он понимаешь? Агрессивно виноватый сипел босок. Чего чего? В очереди стоял человек вот чего. Так, отчего он на нее глядел так и впедился, как этот. Ладно, ладно, давай хоть посадим его что ли. Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку холодильнику. Две опухшие сизаватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием. "Изверие друг", просепел тот, что был слева. "Мы тебя за этого приняли за громобоя. Ну, знаешь, который разрядом человека бьёт. Уж больно ты страшно на эту бабу уставился. Прямо вызверился как этот В магазине не было ни одного покупателя. Преподавшая особа тихо лежала головой в луже сметаны, она уже моргала. Продуктов то сколько потоптали, завопила Аелита с новой силой, прилавок опять разнесли, но чего встали запойные, вызывайте милицию, скорую вызывайте. Восемнадцатое. Я сказал Демиургу, я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов. Димиург ничего не ответил, а Агафёр Лукич напомнил мягко: "Серёжа, ведь я же говорил вам, не надо нам кефира, обойдёмся, ведь говорю же. Так масло же не было в доме ни крошки", сказал я растерянно. 19. -е. Остров Патмос на поверку оказался Дневник 19 июля утро. У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого самокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. Имишель тоже не помнит. 19 июля 20 часов 30 минут. Утром позвонил тренер. Занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос почему? Ответ вы что сами не понимаете. В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятия, душ раздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований. Городские известия. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов